Глава 12. Родственников не выбирают. Кайрет Растифер. Стоило порталу образоваться, как он ступил в неизвестность, даже не удосужившись рассмотреть, куда именно идёт. Достаточно было слов зайцев, их хозяева там. Май был вытянуло место плена из мыслей фамильяров, а Кайрет выстроил к ним проход и шагнул. "Ты быстро", услышал Растифер голос отца, а после почти сразу увидел их. Аделина и Листар стояли напротив друг друга, держась за руки. Их запястья окутывал красный туман с золотыми вкраплениями. Тела оставались неподвижны. Портал тихо схлопнулся за его спиной. "Что ты сделал?" спросил Кайрет, приближаясь к Аделине и заглядывая в бледное измождённое лицо. Её синие глаза были слегка расширены, рот приоткрыт. Выглядело это так, словно соломинка чему-то удивлялась. Стоящий с ней рядом Листар хмурился. Его челюсти были плотно сжаты, отчего на скулах обрисовались желваки, на лбу проявились две вертикальные линии, ноздри расширились. Сзади зашуршало, затем грузно упала чья-то туша. Карет обернулся, посмотрев на помощника отца, лежавшего теперь у его ног. Грамило был в отключке. Бустиарне спешно отряхивал несуществующие пылинки сладка на в своей парадной ливрее. Он всегда надевал её, когда приходилось покидать дом. Чуть дальше замерли два розовых зайца, неотрывно пялясь на сидящего в кресле Одира Вайта. "Что ты сделал?" с нажимом повторил Растифор. "То, что делаю всю твою жизнь", ответил Герсорд спокойно. "Решил проблему". Зайцы оскалились. Толстый тихо зарычал, и у Кайриды мурашки побежали по телу. "Надо чаще его кормить", мимоходом подумал он. "Опасная скотина растёт". "Что вы чувствуете?" спросил Растифор у фамильяров. "Они в опасности". Не понимаю, отозвался худой, пошатнувшись. Кайрит перевёл полный ненависти взгляд на отца. Ты отправил их в сумерки? понял он. Не дочку-некроманта и прыгунью в мир теней? Растифор вновь посмотрел на Аделину. Как он мог оставить её одну? Что она чувствовала, когда её привели сюда, когда заставили пойти на новый, непонятный ритуал? Кайрида затрясло. С пальцев густыми каплями стала стекать тьма. Падая на пол, она сгущалась вокруг его ног. льнула кошкой, поднимаясь всё выше. Возьми себя в руки, сын, так нужно, проговорил Герсорд, поднявшись. Нужно? Каредс трудом узнал собственный голос. Он хрипел. Листар должен представить девушку новой семье, кивнул Одир Уайт. Теперь они в чертогах замка Каунов. Остаётся лишь ждать. Растифорд, до этого сделавший несколько шагов к отцу, остановился. От следующей мысли его горло свело спазмом, в висках запульсировало от бешенства. Ты Оборучил их? спросил тихо. Глаза начала застилать красная пелена. Он заставил обручиться соломенку или стара, чужестранку и студента этого мира, его пригонью, которую Карид обещал защитить любой ценой, и этого соплека? Нет, спустя бесконечно долгие несколько секунд, ответил Герсорд. Идея сложнее и проще одновременно. И её посоветовало мне существо по имени Тот. Вы общаетесь, насколько я понимаю. Растифарнах хмурился. Думать становилось всё сложнее. Смысл сказанного отцом доходил с трудом. Его захватывало чувство неуправляемой злости. Сила закручивалась внутри тугими спиралями, желая высвободиться и уничтожить всё вокруг. Выслушай меня внимательно. Девушкой уже заинтересовались. Проверяют, кто она и откуда, заговорил тем временем Одир Вайт. Это проблема и большая, но я нашёл решение. Кайрит рвано вздохнул, покосившись на застывшие фигуры, но заставил себя слушать дальше. Он должен был понять, что именно Герсорт сделал, чтобы исправить это. «Тот изучала Зайцев в гостинице, ведь так?» спокойно продолжал Одер Вайт. «Сам я не доверяю ей. После всех экспериментов, которые над девочкой осуществлял отец, да ты и сам знаешь, не зря она в розыске и зовет себя мы. Хватает минуты наблюдения за ней, чтобы понять, эксперимент не остался бесследным». Но когда вы угнали мой транспорт, я решил потратить время на общение с этим существом. Благо мой человек проследил за ней. Так вот, тот рассказал, что зайцы, бывшая обувь, чужемирянки, наделённая осколками её души. И любой специалист нашего мира, который попробует проверить странных животных, сможет убедиться. Фамильяры единое целое, разделённое на двое. Понимаешь? Мортимеру кусил Листара, хрипло прокаркал Растифар, действительно начиная понимать, куда клонит его отец. Он стал хранителем парня, но и связь с Аделиной не прервалась. Ведь заяц её часть, и ты, и я пришёл к очевидному выводу, кивнул Одирвайт. Либо девушка должна срочно исчезнуть, и тогда со временем вопросы о ней утихнут. Либо необходимо организовать ей место под солнцем в горы, а Листар потерял всю родню во тьме. Но он единственный сын в семье, проскрежетал Кайрит. Был единственным, отмахнулся его отец. Я уже приказал пустить слух о том, что его родители спрятали дочь, отдав на воспитание дальней родне в безопасное место. Неправдоподобно, мотнул головой Растифор. А кому нужно копаться в этом? поразился Одирвайт. Достаточно будет подтверждения Листара и их одинаковых фамильяров и родового рисунка каунов на плече. Растифора передёрнуло. Они могут не принять её, прорычал он, и тогда душа Ады будет обречена на вечное скитание в сумерках, она станет тенью «Вот и узнаем, насколько она достойна дальнейшего спасения», безразлично пожал плечами Одер Вайт. В тот же миг толстый заяц пошатнулся и, хрипя, повалился на бок. Следом его судьбу повторил худой братец. Это означало, что листар с соломинкой дошли до сумеречной грани. Для каждого она своя. Дальше они либо вернутся, либо... «Присядь, Кайрит!» Одер Вайт показал пример, заняв прежнее кресло и протянув руки к огню в камине. «Теперь нужно просто ждать». Иногда бывает необходимо что-то делать. Растифар быстро приблизился к Аделине и приложил ладонь к её ключице, проговорив заклинание. Свободной рукой он взялся за её руку. Как только связь была восстановлена, Кайред посмотрел на Бустиара. "Режь!" нет, рявкнул Герсорд. На фаланге указательного пальца правой руки скелета появился острый чёрный коготь. Им Бустиар сделал небольшой разрез на запястье Кайреда. Растифор прикрыл глаза, бросив: "Ждите", и уже тише добавил: "Где ты, Соломенко? Отзовись". Аделина: "Я и сама не поняла, в какой момент поменялась ролями с лестаром. Вот он шёл позади, бубня что-то о глупости моей идеи и невозможности воплотить её в жизнь, а в другой момент уже мне пришлось плестись за ним, опасливо озираясь по сторонам. Ворота замка выплыли из тумана неожиданно и оказались приветливо распахнуты, будто нас ждали". Тропинка за ними стелилась вперёд, в неизвестность. Серость здесь была гуще и осязаемее, она клубилась вокруг, забиваясь в глаза. Вот меня будто погладили по голове, вот тихонько подтолкнули в спину, придавая решимости идти дальше. Затем в ушах зазвучал тихий шелест, в котором мне послышалось собственное имя и облегчение. «Может, мы зря направились сюда?» пробормотала я, крепче сжимая ладонь листара и наступая ему на пятки. Признаю свою ошибку. Как думаешь, ещё не поздно вернуться? Мой замок, ответил Здоровяк, задирая голову. Он всё ещё здесь. Я повторила его действия и обомлела. Серый густой туман ненадолго рассеялся ровно настолько, чтобы дать разглядеть величественные стены некогда любимого ли старого дома. Теперь это место напоминало призрака. Очертания его то становились яснее, то пропадали, прячась в серой мутной пелене. Пойдём. — решительно сказал Листар и потянул меня за руку. — У-у-у, воодушевила на свою голову. Я шла почти на ощупь, крепко сжимая огромную ладонь своего спутника и гадая, что меня побудило довериться Одеру Вайту. Глупая, глупая девчонка, нужно было дождаться Кайрида, посоветоваться и выслушать его безоговорочное решение о моем возвращении в мир без магии. В мир, где меня ничто не держит, никто не ждет. Нет уж. Подняв голову, я прищурилась и попыталась разглядеть хоть что-то вокруг. Где мы? спросила у Листара. Как ты понимаешь, куда идти? Что? Он мельком обернулся, и я увидела его лицо с лихорадочно горящими глазами. О чём ты говоришь? Это же мой дом. Сейчас мы проходим мимо дубовой гостиной. Красиво, правда? Но нам дальше, к библиотеке. Семья любит собираться там вечерами. Слышишь? Они и сейчас там. Он прибавил шаг. Я с трудом сглотнула и последовала за ним, краем глаза уловив, что туман снова рассеивается, открывая взору влажные стены, покрытые грибком и плесенью. Слева от нас скользнула чёрная тень, вдали завыло чудовище. Волоски на моих руках и затылке встали дыбом. "Мамочка", прошептала я, чувствуя, как тяжелеют ноги от страха. "Да-да", закивал Алистар. "Сейчас познакомлю тебя с ней". "Не надо", вяло попросила я. Надо, припечатал Листар, толкая прогнившую деревянную дверь перед собой. Та заскрипела и отворилась, криво повиснув на одной петле. А вот и мы. Мне нехорошо, проговорила я, дёргая Листара назад. Пойдём на воздух. Тебе просто нужно присесть. Парень посмотрел на меня с такой сумасшедшей улыбкой, что последняя надежда выйти из замка живой упала в обморок. Листар, взмолилась я, хватая его за руку. Очнись. Он лишь повёл плечами, продолжая рассматривать всё вокруг ошалевшим от счастья взглядом. Чёрные стены, чёрный потолок, зияющие дыры, некогда бывшие окнами, обломки мебели, сгнившие от времени и сырости книги, полуразвалившийся камин. "Листар!" зарычала я, дёргая его за рукав. "Посмотри на меня!" Он даже не обернулся. Тогда я обошла его и встала напротив. Он поморщился. Втиснув в челюсти, я замахнулась и ударила парня по лицу. Ладонь обожгло сильной болью, но это того стоило. Верзило моргнул и удивлённо посмотрел на меня. Ты чего? поразился он. Приди в себя, попросила я, дуя на ладонь. Здесь сплошная разруха. Быстро попроси прощения у стен и сваливаем. Листар хрипло засмеялся и отвёл от меня в миг помутневший взгляд, после чего радостно замер, прохрипев. Отец, да твою ж, чтоб тебя! выругалась я, поворачивая голову и надеясь на лучшее из последних сил. А вдруг и правда кто-то выжил? Но нет, в этот раз тоже не повезло. Из угла на нас скалилась хищная морда с огромными острыми зубами и красными глазами-щёлками. Даже с учётом того, что у меня всегда была богатая фантазия, а сам Листар отнюдь не красавчик, это уродское создание, подкрадывающееся к нам на четырёх длинных тонких лапах, не могло быть его отцом. Никак. "Листарчик, миленький", зашептала я. "Надо уходить. Отец" повторил парень, рухнув на колени как подкошенный и ударяя кулаком в могучую грудь. «Я вернулся! Я здесь, чтобы исполнить клятву!» «Ах-ррррр!» — ответило чудище, сильно напоминающее черного волка переростка. «Да что же это!» — пропищала я, хватая с полу кусок деревяшки и вставая рядом с листаром. Глядя на приближающуюся гадину, подумала о том, как много не успела в этой жизни и как много хочу успеть. Прошу, отец, прости меня. Снова подол골 голос Листар, на этот раз ещё и голову покаянно опустив. Я так виноват перед тобой, перед всеми вами. Я не успел вернуться, но теперь я здесь и готов встать плечом к плечу, чтобы Волчара прыгнул на Листара. Я замахнулась и ударила по оскаленной морде. Деревяшка в моей руке треснула сразу после того, как с противным звуком вписалась в челюсть нечисти. Волчара что-то возмущённо прохрипел и упал, тут же вновь вскочив на лапы. В моих руках остался небольшой кусок деревяшки, а ужас, расползающийся в душе, задул маленький, едва теплеющий фителёк храбрости. Всё, это конец. Листарс Волочь такая даже не шелохнулся, зато нечисть снова оскалилась и припала на передние лапы, готовясь к прыжку. Я собиралась зарыдать, но вместо этого заорала дурниной, принявшись беспорядочно махать перед собой толстой острой щепкой. Безумно хотелось жить или уйти так, чтобы эта тварь не приняла меня за лёгкую добычу. Выкуси, выкуси, кричала я, наступая на волка и, кажется, совсем потеряв рассудок. Выколю твои красные глазки, подавишься мной, гадина. Ну, иди, иди. Волк прыгнул. Я вскинула руку, сжимая деревьяшку так, будто она моё продолжение, полоснула остриём перед собой в последний раз и зажмурилась, готовясь к неминуемой смерти. Секунда, вторая. Меня затрясло. Ноги подогнулись. Я упала на колени, уставилась перед собой и ошалила-заморгала. Волчара лежал на боку с растерзанным горлом, а взгляд его потухал, становясь темнее с каждым мигом. Рядом с ним сидел милый розовый зайка с окровавленной мордочкой и преданным взглядом. «Адочка, ну что же ты?» посетовал Карл, качая головой. «Снова сдалась неприятностям в плен, а нас позвать забыла». «Нехорошо», раздалось рядом. Я повернула голову, и увидела Мортимера, стоящего на двух лапах и деловито осматривающего разруху вокруг. В конце один его глаз уставился на меня, а второй на листара, и заяц уточнил. «Чего с моим опять?» Головой тронулся. «Не в силах сдержать радостную улыбку», — ответила я. «Ему мерещится, будто замок в целости и сохранности, и что родня рядом». «А с чего бы родне быть здесь?» — не понял Карл. «Это родовой замок Каунов», Пояснила я, заметив вдруг, что убитый зайцами волчара принялся таять, оборачиваясь густым тёмно-серым туманом. Рядом присвистнул Мортимер. "А чего это мне никто не говорил, что мы богатые? Сколько тут квадратов? А земля вокруг тоже наша?" "Это тёмное место, страшное", напомнила я, осторожно поднимаясь с колен. "Здесь не место живым, отсюда нужно убираться". "Ага", покивал Мортимер с каким-то загадочным выражением на морде. Чужим живым точно здесь ошиваться нечего. Собственность есть собственность. И вообще, ты с выражениями поаккуратнее, Аделиночка. Не страшное место, а загадочное, туристам так интереснее. Каким туристам? Совсем опешила я, подойдя к листару и принявшись дёргать того за ворот. Здесь нечисть за каждым углом воет постоянно, нападают вот. Я покосилась на место, где недавно был волк, и меня передёрнуло от страха и отвращения. Спецэффекты в наличии, закивал Мортимер. Я заметил. И с соответствующей охраной здесь можно знатно нагулять адреналина. А я бы уже перекусил. Карл подошел ко мне и похлопал себя по большому животу, жалуясь. «У меня организм растущий, а режим вечно нарушается». «Да», — согласился Мортимер. «Кафе какое-то нужно. После стресса всегда голод начинается. А это еще одна возможность неплохо заработать». Он быстро обернулся и уставился на меня, уточняя. «Вы остальные комнаты смотрели?» Я закатила глаза и собралась уже прочитать зайцам лекцию о том, в каком опасном жутком месте мы оказались. Но это не понадобилось. Замок сам продемонстрировал новые спецэффекты. От стены слева от нас стали отделяться тени. По мере приближения они росли в ширь и ввысь. Вместе с их появлением сердце участило свой бег, во рту пересохло, а в глазах помутнело. Листар, я снова дёрнула парня за плечи. Вставай, прошу. Он не отреагировал. Только его голова безвольно мотнулась из стороны в сторону. «Листар!» — рявкнула я, заметив, что тени преодолели большую часть расстояния между нами. «Помогите мне разбудить его!» Зайцы засуетились вокруг нашего громилы. Морти тряс его с одной стороны, а Карл, забрался на загривок и, схватив передними лапами за голову, прокричал. «В замке нечисть! Нужна защита!» Листар не реагировал. Тени почти добрались до нас. В панике я зажмурилась и пробормотала: "Что бы сделал Кайрет на моём месте?" "Не попадался", ответил его голос в моей голове. "Кайрет?" шипнула я, прижав пальцы к вискам и сосредоточившись на его образе. "Ты меня слышишь и вижу". Сильные руки приподняли меня и отодвинули за спину всё ещё недвижимого Листара. Я открыла глаза, с неверием глядя на Растифора, поворачивающегося ко мне спиной. Тени подобрались к нам вплотную, но Кайрит выставил перед ними ладонь, уверенно приказывая: "Вон". От его спокойного, непреклонного тона веяло такой силой, что даже мне захотелось убраться. Но я продолжала стоять, цепляясь за ворот рубахи Листара. Я чувствовала, как отступает страх, как возвращается уверенность. Теперь мы в надёжных руках. Кайрит не даст в обиду. Он. Все слова благодарности и восторга прошли. Стоило ему обернуться, Отвечаю на твой вопрос более ясно, заговорил Кайрет, глядя на меня с лёгким прищуром. На твоём месте я бы сейчас спал в защищённой палате. Кто и где я просил тебя остаться? Я бы не рисковал своей душой, душой моего студента и двумя недалёкими фамильярами. На твоём месте я, ага, перебил его Карл, осевшись рядом с моими ногами. Ты весь прав, как никто другой. Но может, оставим лекции на потом, а сейчас просто уберёмся отсюда? Я бы уже поел. Кайрит перевёл на него взгляд и медленно покачал головой. Вся проблема как раз в том, дорогуша, тихо заговорила Растифер, что на её месте может быть только она. И раз уж мы все пришли сюда за ней по её стопам, то и выйти сможем только так. В каком смысле? опешила я. Твой отец сказал, что? Мой отец лжец и манипулятор, припечатал Кайрит. Всегда им был и им и останется. А ты, наивная молодая прыгунья, с которой ему невероятно приятно иметь дело. И ты всегда попадаешься на его уловки. Было-то пару раз, отмахнулся Мортимер, встав с другой стороны от меня. И вообще, чего старое поминать, когда у нас тут и без того есть, что обсудить. Например, план выходить сюда. Дом загудел, снаружи недоброжелательно зарычало некое существо. Я обхватила себя руками за плечи. Кайрет вздохнул, закатал рукава рубашки и поманил меня к себе пальцем, заговорив: "Прежде чем я помогу, ты должна пообещать безоговорочно слушаться". Обещаю, сразу согласилась я. Вот оно что, Кайрит усмехнулся. Иногда методы моего отца гораздо более действенны. Стоило сразу привести тебя сюда, чтобы ты научилась слышать. Я насупилась, но Расти форматнул головой, давая понять, что пререкания сейчас ни к чему. Каждая минута, проведённая здесь, увеличивает риск не вернуться назад. Вставай на колени рядом с ним. Кайрит мотнул головой в сторону Листара. Закрой глаза и слушай меня внимательно. Тебе не нужно пытаться вернуть парня сюда. Наоборот, ты должна последовать за ним в глубины его подсознания Аделина». «Я? Каким образом?» Покосившись на безвольную тушу рядом, почувствовала озноб. «Мне не хотелось стать такой же. Ты должна заглянуть в его самый большой кошмар, как делала это с Хони и Мэйбл», — договорил Кайрит. «Попав в этот мир, ты забрала часть их дара и открыла часть своего, потому легко сможешь почувствовать листара и пройти за ним». А вот возвращаться будет сложнее. Но я не представляю как. Мы можем помочь. Рядом замаячили мои бесстрашные розовые зайки. Я с благодарностью улыбнулась им. Фамильяры останутся здесь, но ты сможешь призвать их, если станет совсем плохо. Прислушайся к себе и внутреннему чутью, Аделина. Откройся себе и доверься. Карид вскинул взгляд и уставился мне за спину, процедив сквозь зубы: "И возвращайтесь, быстрее. Я буду защищать вас здесь сколько смогу. Но ну, Сзади что-то зашипело. Я зажмурилась и схватила листа за руку, готовясь к долгой тщательной борьбе за право вторгнуться в его мысли. Но стоило лишь пожелать, как меня захватило в водоворот тьмы, закрутило в ней и выплюнуло в шикарной библиотеке, отделанной камнем и деревом. Здесь было тепло и светло, пахло табаком, а ветер, ворвавшийся в открытое окно, ласково коснулся моей шеи и растрепал волосы. В камине весело горел огонь, а в широких кожаных креслах рядом с ним Сидели двое мужчин, одним из которых был Листар Каун, а вторым его слегка постаревший близнец. Как только я обнаружила своё появление лёгким покашливанием, мужчины обернулись. "Аделина", обрадовался Листар, "куда ты пропала? Я как раз хотел представить тебя. Это мой отец, Ратибор Каун". Второй мужчина также поднялся и, заложив руки за спину, посмотрел на меня внимательным, пронизывающим насквозь взглядом. "Добрый день. Прямямлила я, теряясь от того, насколько реалистичным выглядело всё вокруг и насколько живым казался отец Листара. "Моё имя? Сын сказал мне, кто ты и зачем пришла", прервал меня Ратибер. Он был немного ниже Листара, но имел тот же могучий разворот плеч и упрямый квадратный подбородок. Также мужчина носил светлую короткостриженную бороду, а густые волосы на его голове оказались собраны в низкий хвост. Одет он был в форму, напоминавшую офицерскую из моего мира. смотрел Саратибор презентабельнее своего отпрыска, опаснее, весомее. Я неуловко потопталась на месте, покосилась на листа и уточнила: "И зачем же я здесь?" "Чтобы получить метку моего рода", не скрывая презрительных нот в голосе, проговорил Ратибор. "Ты хочешь, чтобы тебя, незнакомку прыгунью, приняли в лоно семьи?" "На самом деле это не моя идея", начала оправдываться я, "я чувствую себя ужасно глупо. Но если бы вы согласились?" "Нет. Прервал меня мужчина. Даже предполагать такое возмутительно. Мы, Кауны, никогда не были марионетками в политических интригах. Это отлично, кивнула я. Наверное, именно благодаря вашей идеальной репутации Герцог Вайт и решился на такое. Не бывать подобному. Каун старший плотно сжал челюсть, его ноздри раздулись. Я перевела растерянный взгляд на Листара, ожидая его поддержки, но тот лишь пожал плечами. А я ведь говорил, что за тея так себе. «И этого типа мы пытались спасти? Ему я доверила Морти в качестве фамильяра? Да нужно было бросить этого слабака на съедение нечисти!» Я покачала головой и, не сводя глаз, с Кауна-младшего холодно напомнила. «Листар, всё вокруг иллюзия, и мы в большой опасности». Он фыркнул и отвернулся. Во мне заклокотала ярость, но я продолжала говорить максимально спокойно. «Мы оказались здесь с единственной целью, на которую ты согласился. Это было тогда». А сейчас здесь, он обвёл комнату рукой, поясняя: "Это реально. Не знаю, как Герсорт сделал такое, но мы смогли заглянуть за грань тьмы, Аделина, в мир, где всё правильно. Мой отец здесь. Каждая мелочь, что я помню и люблю, здесь, они осязаемы. Видишь?" Листара глянулся и положил руку на плечо Ратибера. Тот с гордостью посмотрел на сына и слегка кивнул. Я тихо застонала, гадая, как глубоко проросло сумасшествие в мозгах Листара. Дело принимало совсем скверный оборот. Поёжившись, я спросила: "Допустим, всё как ты говоришь. Но где тогда все остальные члены твоей семьи? Разве не слышишь, какая оглушающая тишина за пределами этой комнаты? Тьма заставляет тебя уходить всё дальше от тела, пользуясь твоей болью, самыми страшными для тебя воспоминаниями, и ты тащишь за собой меня. Нет. Тогда где твоя мать? Где родные и близкие, прислуга, животные, заняты делом?" ответил листар. Но его беспокойный взгляд скользнул к окну, за которым стало неожиданно быстро темнеть. Где они? с ножимым повторила я, уставившись теперь на Ратибора и молясь, чтобы тот не был пустышкой, воображаемой листаром. Мне нужна была поддержка. Просто ответьте мне, где другие, реальные люди? Скажите, что тьма не поглотила замок после того, как вы отправили сына в университет. Скажите, что вы не сражались и не погибли. Скажите своему сыну, что сейчас его мать войдёт сюда, и он сможет обнять её. Глава рода Каун нахмурился, открыл рот и закрыл его. Он посмотрел на дверь, на окно, на собственную руку, в которой появился меч, испачканный чем-то красным. Его лицо вытянулось, глаза слегка расширились. Пламя в камине поднялось выше. Стены дома пошли трещинами, а ветер за моей спиной захлопнул ставни окна с такой силой, что одно из стёкол раскололось, выпав наружу. Стало гораздо прохладнее. Что ты наделала? в ужасе закричал Листар. Он бросился к захрипевшему отцу, падающему на колени. Посмотрев на меня, заревел как раненый зверь. Убирайся отсюда. Нет, прошелестела я. Мне без тебя не уйти. Вон! Он пытался перекричать ветер, принявшийся кружить по комнате, и с диким завыванием сносивший всё на своём пути. Ты согласился с планом Одира Вайта, напомнила я, обнимая себя за плечи, стараясь унять дрожь и пытаясь подобрать нужные слова. Меня начало трясти от холода, медленно растекающегося по венам. Ты обещал помочь мне войти в ваш род, в котором больше никого не осталось. Тогда ты не будешь один, Листар, и я не буду, Листар лишь мотнул головой. Он поднял отца и подвёл того к креслу, усадив туда и пытаясь устроить поудобнее. "Так ему не помочь", закричала я в отчаянии. Рядом упал кусок стены, открывая клубящуюся тьму за ней. Я попятилась. Ветер хлестнул по лицу, взметнул в разные стороны мои волосы. "Листар", запричитала я. "Умоляю, надо уходить. Без тебя мы обречены остаться здесь. Кем мы станем тогда? Кто тогда докажет людям, что род Каунов не почил в вечной тьме?" Думала он снова не станет слушать, однако в следующую секунду парень сжал кулаки и двинулся на меня рыча. "Не смей так говорить со мной!" Ты, чужемирянка, прыгунья, ты ничего не знаешь про меня. Я недостойна даже стоять в этом замке, на этой земле, рядом с моим отцом. Я бы и не стояла, если бы ты с дружками меня не призвал, ответила я, задрав подбородок и чувствуя, как вместе с холодом злость кипит внутри, рождая самые нехорошие слова, готовые вот-вот сорваться с языка. Моё нахождение здесь твоя положность. Так что перестань прятать голову в песок и помоги мне решить эту проблему. Проблема это ты и есть. Устрани тебя, и об ошибки больше не придётся думать, проговорил Листар, встав рядом и глядя сверху вниз с таким видом, будто едва сдерживался, чтобы не стереть меня в порошок. Вокруг рвалой металла, мебель рассыпалась в щепки, взлетевшие со стола бумажки превратились в прах и осели пеплом на наши плечи. Меня по-настоящему знабило от ужаса, холода и злости. О, так вот как решаются задачи в твоём понимании. Я расхохоталась. «Отлично! Тогда устрани меня, а потом закопайся с головой в пепле разрушенного замка, представляя, будто успел прийти на помощь близким погибшим здесь. Воображай, будто они справились, будто выжили, и тебе не нужно возрождать род каунов, не нужно заново доказывать вашу силу. Стань тенью с ними наравне и убей нас с Кайридом из-за своей неспособности принимать настоящее. Ты считаешь смешным мое желание войти в семью, который сам недостоин?» Листар окаменел. Напряжение между нами звенело, закладывая уши. Не знаю, что бы он сделал со мной дальше, но тут его отец встал рядом, положив наполовину рассыпавшуюся руку на плечо сына. Ратибар Каун Тайль осыпался, как и остальная иллюзия вокруг нас, но взгляд его карих глаз по-прежнему оставался живым и смотрел, кажется, в самые глубины моей души. Помоги ему, — проговорил мужчина, тяжело подняв вторую руку и приложив ее к моей многострадальной ключице, на которой и без того руны некуда было ставить. «Помоги ему обрести себя снова!» — повторил мужчина хрипло. «Пожалуйста!» И я кивнула, совершенно не представляя, как именно исполню подобное обещание. Сбоку от меня тьма начала сгущаться, превращаясь в нечто осязаемое и устрашающее, отчего волоски на руках встали дыбом. Ратибор перевел взгляд на сына, и Листар вдруг поник, выдавив из себя всего одно слово «прости». В этом «прости» мне слышалось слишком многое. Боль, отчаяние, одиночество, вина, долг, страх. Все то, что копилось в парня годами, отравляя душу и превращая его жизнь в бесцельное существование. Ведь он не только не успел вернуться и принять бой, но и предпочел забыть погибших позже. Листар спрятался от своего горя, решив похоронить прошлое, на задорках своей памяти и выбрав иной путь, без попыток отвоевать потерянное, отстоять положенное ему, но прошлое не прекращало терзать его, являясь днём отражением в зеркале, а ночами в кошмарах, где погибали все, кого он когда-либо любил. Просто помни нас и помни, кто ты. Я принимаю вас в семью, вас обоих, ответил его отец, сжав плечо парню и тоскливо улыбнувшись в бороду. Не отводя взгляда от сына, Ратибер осыпался к нашим ногам, и я почувствовала боль в области ключицы. Вскрикнув, ощутила, как тьма захватывает нас, пытаясь поглотить навсегда. Вот и конец, подумалось мне с грустью. Жаль, хотелось бы ещё немного потрепать нервы Растифару и снова попробовать стрепню Бустиара. Я упала, меня трясло, глаза перестали различать что-либо вокруг, а тело почти утратило чувствительность, став невесомым, как пепел, летающий вокруг. И в миг, когда последний луч надежды почти погас, откуда-то издалека раздался хрип листара. «Держись!» Меня дернуло вверх и вправо, из легких выбило остатки воздуха, а затем я открыла глаза, стоя на коленях уже в другом месте, совсем немногим лучше прежнего. «Почему так долго?» — раздалось над ухом, пока я удивленно смотрела в огромный черный сгусток, закручивающийся во множество тугих узлов прямо передо мной. Кайрит взмахнул огненной плетью, и тьма отпрыгнула, будто живая. Я почувствовала боль в груди, и рвано вздохнула, пытаясь вогнать кислород в пустые легкие. Его сильно не хватало. Я закашлялась, согнулась пополам. «Встаем!» Не дождавшись от нас с листаром ответа, Растифор дернул меня за шкирку, как щенка, и приказал «Уходим! Быстро!» Я кивнула, облизнула пересохшие губы и поднялась. У ног тут же промчался розовый заяц. Второй стал позади, грозно скалясь. Сзади раздался треск. Краем глаза заметила, как мелькнула огненная плеть Растифора. «Что происходит?» — пролепетала едва слышно. «Сил во мне оказалось неожиданно мало. Слабость разлилась по конечностям с венцом и тащила назад, к земле». «Время для живых здесь ограничено», — быстро ответил Кайрит, следующий за мной по пятам, прикрывая спины. Помолчав, он добавил сукоризной. «Вы долго». «Я виноват», — отозвался Листар, грузно шагающий рядом со мной. «Я виноват», — отозвался Листар, грузно шагающий рядом со мной. Не думал, что это так, что будет настолько. Он сорвался, умолк. Сзади раздался звук, похожий на взрыв, за ним последовал обвал. Мы побежали. Стены вокруг начали рушиться, осыпаясь камнями и разнокалиберной крошкой к нашим ногам, огибая их, мы мчались вперёд. Один из блужников едва не убил Карла, тот отпрыгнул, едва не сбив меня с ног. Я завязжала, вильнула в сторону и прибавила шаг. Зайцы припустили вперёд. Листар совершенно неожиданно схватил меня за локоть, оттащив от опасного участка и поведя за собой, вынуждая ускориться ещё сильнее. Обернувшись, я заметила, что Кайрет отстал. Он молча размахивал своей огненной плетью. Брюки обтягивали его широко расставленные, чуть согнутые в коленях ноги, рубашка превратилась в лохмотья, обычно аккуратный хвост растрепался, отчего чёрные волосы разметались по плечам. Не останавливайся, Рявкнула Листар, требуя от меня полного внимания. Он даёт нам шанс уйти. Не стой. Я хотела поспорить, заявив нечто вроде благородного я без него не уйду, но поняла, что уже бегу дальше, прочь из полуразрушенного замка. И нет, благородство сегодня не имело надо мной силы. Меня вели другие, гораздо более низменные чувства: желание жить и отомстить. Я хотела одного выбраться и тогда лично задушить Герсорта Вайта. Собрать последние силы и убить эту гадину. Сюда. Листар сильнее сжал пальцы на моей руке, дёрнул в сторону, и спустя десяток шагов мы наконец выскочили на улицу. Вокруг всё так же царили сумерки и горели магические красные фонари, но дышать здесь было легче, чем внутри заброшенного старого замка, и угрозы обвала не предвиделось, по крайней мере, пока. Ещё какое-то время мы бежали вперёд, а потом я услышала тонкий, душераздирающий стон. От мрачного предчувствия у меня свело желудок. Дрожа всем телом, я обернулась и с облегчением выдохнула, заметив приближающегося Кайреда. Он отставал всего на пару шагов. Хромал, хрипел, но мчался следом. И всё было бы хорошо, вот только Растифер не стонал. Кто же тогда? И тут новый, истошный, полный ужаса вопль ванзился в уши. Я посмотрела в сторону звука и, пригнувшись, схватила Карла, силой дёрнув его на себя. Что ты делаешь? Спросила, видя собственное отражение в испуганных глазах фамильяра и слушая его затихающий стон. «Зачем так кричишь?» Заяц на миг перестал истошно вопить и снисходительно сообщил. «Я понял, что мы умрем и борюсь с внутренним ужасом». «Что?» — прохрепел Листар. «А можно бороться тише?» — как можно спокойнее попросила я, внимательно глядя в черноту, следующую за нами по пятам. «Желательно про себя, дорогой. Мы здесь и без того, как бельмо на глазу у нечисти. Нет?» покачал головой Зайка. Тогда не испытаю никакого облегчения напоследок. Умолкни, или умрёшь первым, рявкнул на него Лестар, остановившийся с другой стороны от меня. Бери пример с брата. Теперь, когда он стал частью меня, в нём проснулись достоинство, несгибаемая воля и, он прервался, продолжая пялиться влево и слегка приоткрыв рот. Мы все невольно посмотрели туда же. Мортимер лежал в отключке, широко раскинув лапы с совершенно отрешённой мордой, спокойный и тихий. Я с жалостью вздохнула, Кайрет скривился, Листар презрительно выплюнул: "Что за хтони те зайцы? Зачем он разлёгся?" "Никто не о твой фамильяр", ответил за меня Карл, нервно хихикнув. "И теперь, когда честится тебя в моём несчастном брате, неудивительно, что мой бедный брат предпочёл уйти из этого мира". Кайрет оказался рядом с морти быстрее других. Схватив зайку под мышку, он в который раз взмахнул огненной плетью и, упав на колени, прорычал: "Все ко мне!" Уговаривать нас не пришлось. Подбежав к Красте, форумы облепили его словно мухи, слетевшиеся на: "Пусть будет нечто сладенькое". "Все здесь?" прохрипел Кайрет, голова которого тяжело опустилась на грудь. "Да", ответил Листар. "Быстрее", прошептала я, глядя на огромную серую муть, вываливающуюся из окон полуразрушенного замка и стелющуюся в нашем направлении. Кайрет пробормотал нечто невразумительное, вскинул руки и, задержав их так всего на пару секунд, резко опустил вниз, образуя для нас портал. Хотелось бы сказать, что дальше мы красиво, гордо прошли на свет, но лучше всего удалось описать наше возвращение Одиру Вайту, грязно выругавшемуся от счастья. Наконец-то, прохрипел он в завершение: "Почему так долго? Ну просто копия Кайрит. Или это Кайрит, то самое яблочко, что не может укатиться далеко от яблоньки?" С трудом пошевелив пальцами на руках, я попыталась подняться. Оказывается, запрыгивая в портал, мы лишь вернулись в свои тела, всё это время стоящие в помещении в одном положении. Слабость навалилась моментально, потому меня повело в сторону. Благо, бустяр был рядом, чтобы поймать. Не скелет, а солнышко, ей-богу. Листару повезло меньше. Он, бедняга, упал пластом, лицом вперед. Стихим «Эхр» печатался в пол и замер. «Умер?» — с какой-то тоскливой обреченностью спросила я, искоса посмотрев на только что приобретенного и уже потерянного брата. «Теперь я последняя из рода». «Не дашься». — ответил Листарр нечто невразумительное. «Значит, удалось?» — с удивлением прохрепел Одер Вайт, нагло развалившись в кресле. Устроился гад удобнее всех. Хотя выглядел так себе, бледный, с синюшными прожилками вен по щекам и сине-черными синяками под глазами. Я нахмурилась, гадая, чем вызваны столь разительные перемены во внешности Герсорта. Благо Кайрит, покачнувшийся на устоявший на своих двоих, Не стал томить нас неведением и заговорил одновременно и отчитывая отца, и объясняя нюансы. Ты рассчитывал, что Листар заплутает, а вместе с ним и она, вечно ищущая пристанище душа при здоровом теле это потрясающий выход из ситуации в твоём стиле. Да, я привык решать проблемы быстро. Не стал отрицать своей подлости Герсорт. И заметь, в любом случае ты остался бы в выигрыше, сын. В выигрыше? Карет повысил голос. Арванов вперёд он сжал кулаки, но пошатнулся и замер. Конечно, тем временем продолжал Герсорт. Если бы она застряла в межмирье, ты продолжил бы жить как раньше, но раз уж она смогла вернуться, будет даже интересней. Теперь твоя идеальная пара последняя из могучего рода Каун. "Не в последняя", прокряхтел Листарспола, медленно разворачиваясь к нам с сильно помятым лицом. "Ну да", отмахнулся Одирвайт. "Есть ещё он. Но этот парень может умереть в любую минуту". Вот и нет, заупрямился Листар. Почему нет? Разве не знаешь, что тёмные доропасины с ним долго не живут, а я проживу. С такой-то родственницей? Герсорт хмыкнул, посмотрев на меня. Я демонстративно фыркнула и, подавившись воздухом, закашлялась. Бустиар покачал головой. Кайрет закатил глаза. Листар горестно вздохнул. С другой стороны, продолжал тем временем Одир Вайт. И если подумать, мне над чем здесь думать? вспылил Кайрет. Аделина может стать лучом, что прорежет тьму, как ни в чём не бывало продолжил Герсорд, и даст людям надежду, а там уже вообще вопросов не возникнет, как и почему её так долго скрывал единокровный брат. "Каким ещё лучом?" нахмурилась я. "Что прорежу? Ей лучше оружие в руки не давать", покачал головой толстый розовый зайка, устроившийся у ног Бустиара. "Поколечится. Ни я, ни Аделина больше не станем тебя слушать", прорычал Кайри. Вы намекаете, что знаете, как отогнать тму от земель Каунов? неожиданно членораздельно спросил Листар. Парень осторожно присел, щупая свой кровоточащий нос, и с интересом уставился на Герсорта. У меня есть план, воодушевлённо кивнул Одир Вайт. И не смотрите с такой непробиваемой яростью, злость худший советчик, а вариант, который я предложу, беспроигрышный, догадался Кайрет.